Люди вокруг задвигались и заговорили все разом, и Джек крепче прижал Аманду к себе. Голова ее, лежавшая на его плече, бессильно качнулась, и Джек сам едва не закричал от страха за нее. Но к нему уже спешили двое дюжих распорядителей. «Дорогу! Дайте дорогу!» — приговаривал один, без всяких церемоний, прокладывая себе путь в толпе. Второй держал в руке пакет с нюхательной солью. Но прежде, чем они успели добраться до места, Аманда начала приходить в себя. Слегка пошевелившись, она открыла глаза и удивленно посмотрела на Джека. «Что случилось?» — спросила она, искренне недоумевая. «Почему все кричат и зачем Джек держит ее на руках?» «Ты потеряла сознание», — объяснил Джек с облегчением вздыхая. «Это все из-за духоты. Не беспокойся, родная». Толпа расступилась перед ним, словно вода Красного моря перед народом Израилевым. И Джек на руках отнес Аманду назад в зал, где и усадил на ближайшее кресло. Один из распорядителей подал ей стакан холодной воды, и Аманда выпила его с жадностью. Через несколько минут появилась бригада скорой помощи, и Джек объяснил им, что Аманде стало дурно от жары. — Как вы себя чувствуете, мисс? — спросил один из фельдшеров Аманды. «Чертовски глупо», — ответила она, виновато улыбнувшись Джеку. «Мне очень жаль, что так получилось. Должно быть, я просто отвыкла, но сейчас мне лучше, гораздо лучше». «Позволь тебе не поверить», — Джек нахмурился. Аманда все еще выглядела не лучшим образом. Речь ее была сбивчивой, а движения — неуверенными. Он очень сомневался, что она сумеет встать самостоятельно. Но Аманда просто-таки горела желанием поскорее оказаться на свежем воздухе. К счастью, у распорядителей оказалось инвалидное кресло на колесах, и пока медики делали Аманде укол, они прикатили его в зал. При виде инвалидного кресла Аманда пришла в ужас. «Нет, ни за что!» — воскликнула она. «Я в него не сяду. Лучше мы подождем, пока толпа рассосется, и можно будет уехать домой». Но распорядители предложили вывести их на улицу через служебный вход, и Джек вопросительно посмотрел на старшего бригады медиков. Тот тоже не возражал. После укола Аманда заметно приободрилась и вполне могла обойтись без инвалидного кресла. — Если хотите, — сказал фельдшер, — можете вернуться домой, но завтра утром нужно немедленно показаться врачу. Услышав это, Джек сразу помрачнел. Он уже целый месяц убеждал Аманду сходить к терапевту, но она не послушалась, и теперь Джек считал себя виноватым. Ему следовало быть понастойчивее, тогда с Амандой ничего не случилось бы. «Но ничего», — решил он про себя, — «завтра же отвезу ее в клинику». Минут через десять, когда на лицо Аманды вернулись краски, Джек помог ей встать, и с помощью одного из служителей вывел через служебный вход на улицу. На свежем воздухе Аманда сразу почувствовала себя гораздо лучше и принялась извиняться перед служителями и медиками за беспокойство, которое она невольно им причинила. Особенно радовалась Аманда тому обстоятельству, что на них не обратил внимания никто из репортеров. У дверей служебного входа не было представителей прессы, и она могла спокойно посидеть несколько минут, ожидая, пока Джек подгонит лимузин. В салоне машины было прохладно и свежо. Джек велел водителю запустить кондиционеры на полную мощность, и Аманда скользнула на задние сиденья. Через несколько минут они уже катили прочь, и Аманда предвкушала, как они вернутся домой и лягут в кровать. «Как мне жаль», — сказала она в сотый раз, когда лимузин притормозил у поворота на Малибу. «Честное слово, со мной такое впервые, и я даже не представляю себе, что бы это могло быть». «Вот поэтому тебе придется завтра же отправиться к врачу», — решительно отозвался Джек. «Да нет же, я здорова», — возразила Аманда, подтягивая холодный тоник, который Джек достал из бара в лимузине. «Все дело в духоте». Мне вдруг стало трудно дышать, и потом я ничего не помню. Должно быть, я действительно отвыкла от таких многолюдных мероприятий. Вообще-то на вручении наградки на Академии обязательно кто-нибудь теряет сознание.